Память. В долине Низ ущербная луна сияет мертвенно и тускло, концами своего неровного серпа, касаясь губительной листвы гигантских анчаров. Примечание. Анчар. Дерево из семейства Тутовых, родом с острова Ява. Содержит ядовитый млечный сок, которым туземцы отравляли наконечники стрел. Существовало поверье о ядовитости самого воздуха вблизи анчара из-за его испарений. Конец примечания. В глубине долины полно уголков, где царит вечный мрак, и те, кто там обитает, надежно скрыты от постороннего взора. Среди дворцовых руин, разбросанных по заросшим травой и кустарником склоном, стелются ползучие лозы и побеги вьющихся растений, цепко оплетая надломленные колонны и угрюмые монолиты. Они взбираются на мраморные галереи, выложенные руками неведомых зодчих. В ветвях исполинских деревьев, что высятся среди запущенных дворов, резвятся обезьянки, а из глубоких подземелий, где спрятаны несметные сокровища, выползают ядовитые змеи и чешуйчатые твари, не имеющие названия. Громадные каменные глыбы спят мертвым сном под одеялами из сырого мха. Это все, что осталось от могучих стен». Когда-то эти стены воздвигались на века, и по правде сказать, по сей день еще служат благородной цели, ибо черная жаба нашла себе приют в их тени, а по самому дну долины несет свои вязкие мутные воды река век. Неизвестно, где берет она начало, и в какие подводные гроты впадает, и даже сам... Демон долины не ведает, куда струятся ее воды и отчего у них такой красный цвет. Однажды джин, пребывающий в лучах луны, обратился к демону долины с такой речью. — Я стар и многого не помню. Скажи мне, как выглядели, что совершили и как называли себя те, Кто воздвиг сооружение из камня? И демон отвечал. Я — память, и знаю о минувшем больше, нежели ты, Но и я слишком стар, чтобы помнить все. Те, о ком ты спрашиваешь, Были столь же загадочны и непостижимы, Как воды реки век. Деяния их я не помню, ибо они продолжались лишь мгновение. Их внешность я припоминаю смутно и думаю, что они чем-то походили вон на ту обезьянку на ветвях. И только имя запомнилось мне навсегда, ибо оно было созвучно названию «реки». «Человек» — так звали этих созданий безвозвратно канувших в прошлое. Получив такой ответ, Джин вернулся к себе на луну, а демон еще долго задумчиво смотрел на маленькую обезьянку, резвившуюся в ветвях исполинского дерева, что одиноко высилось посреди запущенного двора.